Андрей Первухин. Ученик. Книга 7. Барон. Глава 1. По-моему, впервые за все свои путешествия я смог добраться до дома без приключений. Конечно, если не считать таковыми постоянные поломки телег и повозок. Это же крайне ненадёжный транспорт. Иногда поломку удавалось исправить быстро, но останавливаться приходилось довольно часто. Мы не могли просто так оставить имущество и пару людей вместе с ним. Места все еще были опасные, поэтому лучше остерегаться. К счастью, и наши попутчики не уезжали вперед, постоянно ехали с нами. Видно, приказ герцога выполняли, который распорядился сопроводить нас до спокойных мест, что они и делали. Спокойными местами можно было считать дорогу, которая начиналась после укреплений. Единственный, кто не стал нас постоянно ждать, это был гонец с охраной, но даже он несколько дней ехал с нами. Отряд у него был небольшой, а значит, напади банда могут перебить всех в полном составе, особенно если дезертиры грамотные попадутся. Так что решил не рисковать. Но нападений не было, так что дорога была скучна, что очень даже меня радовало. Кстати, граф, который возвращался со службы на границе домой, относился ко мне очень хорошо и даже приветливо. А ведь это был тот самый, которого гархи едва не загрызли. «Видно, впечатлился тем, что герцог моим другом стал. Вот и не нарывался. Хоть и общались мы с ним редко, мне он сразу не понравился, а я ему. К счастью, скоро мы расстались, так что, возможно, с ним больше и не увидимся. Хотя за то, что он нас сопроводил, я был ему благодарен. Конечно же, пока мы подъезжали к городу, наш медленно идущий караван обгоняли многие, были и жители моей столицы». Так что, когда мы, наконец, добрались, встречать нас высыпал весь город. Как это обычно бывает, люди уже сами придумали, почему наш отряд уменьшился больше, чем вдвое. Мы-то с войны приехали, а значит, половину в бою потеряли. Так что много лиц были заплаканных. Это были семьи тех пушкарей, которые остались обучать на границе людей-герцога владением новым оружием. Одна женщина с кучей детишек плакала на взрыв так, что даже я не вытерпел. Это была супруга бывшего мастера. Я её видел перед отъездом. Она тогда вышла его провожать. "Ну и что мы ревём?" поинтересовался я, даже приказал кучеру остановиться. "Муж!" всхлипнула женщина. "Да что ж такое?" выругался я, а потом вышел из кареты. "Значит так, в походе никто не погиб. Все живы и здоровы. Ваши мужья, дети и отцы остались на границе. Вернутся через пару недель. Так что хватит сопли распускать, громко крикнул я толпе. Радоваться должны. Их сам Герцберг попросил о том, чтобы они его солдат обучили обращаться с новым оружием. Он им за это ещё обещал хорошо заплатить. А боёв с Водагами в этом году не будет. Больно сильно мы им вломили. После моей речи толпа начала успокаиваться, слёзы начали пропадать. Я уже полез обратно в карету, когда услышал голос из толпы: «Господин барон, опировать будем в честь славной победы над тварями и вашим возвращением!» — крикнул кто-то. «А плетей тебе не дать!» — ответил вместо меня Лерон. «Совсем уже обнаглели. Может, вас еще из ложечки покормить, как деток малых?» Ему что-то ответили из толпы. Кто-то захохотал. Но я уже не обращал на это внимания. Увидел свою супругу в воротах замка. Так что выскочил из кареты и обнял ее». Встречать около ворот города она меня не стала, не с таким животом в толпе толкаться, а он у неё стал ещё больше. Тут же был и управляющий, который с моего разрешения отправился принимать обоз. Работы там у него много: нужно обходить лошадей, разобраться с трофейным имуществом. Если честно, то даже я толком не знал, что там есть. Были доспехи, арбалеты, арбалетные болты, оружие, ну и в самих стойбищах что-то взяли. Я по всех повозках не копался. Да и мои люди тоже. Вот это всё нужно было перебрать. Что-то положить в оружейную комнату, а что-то вообще продать, например, часть шатров. Нам так много не нужно было. Кстати, шатры из шкур домашних животных были хороши. В атаге тоже скот разводили. Кстати, Герцк хотел мне в трофеях отару подарить. Только я отказался. Гнать на такое расстояние домашний скот, такое и врагу не пожелаешь. Пришлось бы задержаться ещё на месяц, быстрее бы мы не пришли, а император приказал спешно возвращаться. Так что взяли всего пару десятков, чтобы их в пути съесть. Что мы и сделали с превеликим удовольствием. Пир я пока решил не устраивать. Вот вернутся наши пушкари, тогда и можно будет. Вообще-то они главные герои той битвы. Они же больше всех врагов покрошили. А значит, им почёт и уважение. Как оказалось, в городе меня уже ждали канцелярьские чтобы посмотреть на мои пушки, особенно те, что на колёсах, орудия находились в моём замке, причём под замком и охраны. Вот они и решили на них взглянуть. Об этом мне доложил управляющий на следующее утро, как и то, что никого к пушкам он велел не подпускать до возвращения хозяина. Те, что на стенах, пусть смотрят, а под замком нельзя. Естественно, аристократ из канцелярии прибыл с сопровождением. И ему очень не понравилось, что какой-то простолюдин его куда-то там не пускают. Он начал грозить всеми карми, и что может послать за гвардейцами в столицу, которые возьмут город штурмом. На его беду этот разговор услышала моя супруга, с которой у меня уже как-то был разговор о том, чтобы она вела себя более нагло в присутствии благородных, а не стоял, уставившись в пол. Мы тоже дворяне. Так что не надо перед ними спину гнуть и чего-то стесняться. Господин барон, вы собираетесь объявить войну моему мужу? поинтересовалась она. Нет, я выполняю приказ канцелярии. То есть пока хозяина нет дома, вы как вор можете тут лазить где захотите, потому что вам это разрешила канцелярия? Да как ты смеешь? взвизгнул Доринин. Вы просто людины вообще обнаглели, что ли? «Я дворянка, если вы не видите», — невозмутимо заявила Грета. «Дворянка», — хмыкнул барон, — «такие дворянки мне на моей земле полы моют, да постель греют». Естественно, этот разговор происходил на территории замка, поэтому мои солдаты тут же схватились за оружие. А было их больше, чем в сопровождении канцелярского. К тому же и мэрки охраняли мой замок во время моего отсутствия. Они не все на границу ушли». Быть бы крови, если бы у командира стражи этого хлыща было меньше мозгов, чем у охраняемого лица. Он приказал своим дружинникам убрать оружие. Оборона арестовали и посадили в темницу, которая у меня тут была. Теперь ожидали меня. Самое удивительное, что после этого снова приезжали из канцелярии, встревоженные задержкой своего человека. Видно, там император подгонял, чтобы как можно быстрее начали выплавку пушек. Что прикажете делать? спросил у меня управляющий. Привести задержанного. У нас в городе дворяне сейчас имеются? Да, господин. Вечером приехали и встали на ночлег в гостинице. Вас тогда не было, вот и не стали посещать замок. Понятно. Позови их сюда. Скажи, я приглашаю. А зачем? не понял меня управляющий. Потому что я эту тварь на дуэль вызову и хочу, чтобы всё было по правилам и в присутствии благородных Лучше бы этому скоту язык вырвать, но боюсь, что император меня за такие фокусы накажет, если самого не казнит. А без ответа я это оставить не могу. Дворяне прибыли довольно быстро. Причём все трое были как и я баронами, которые к одному из своих друзей в гости ехали. Все были гвардейцами, а ещё, что меня удивило, нормальными парнями, по крайней мере, как мне показалось. Может, я ошибаюсь? Когда они вошли в зал, вежливо поклонились. Потом засыпали комплиментами мою жену, даже про беременность упомянули, мол, если родится у вас девочка, сразу же своего будущего сына за неё посватаю. Я приказал слугам накрыть стол, чтобы поприветствовать дорогих гостей, хотя они уже были под градусом. Позже я им изложил суть проблемы, мол, жену оскорбили, и мне нужны свидетели, что я оборону не просто так убил, а по правилам, чтобы ко мне потом вопросов не было. Как ни странно, но в их лице я заручился поддержкой. «Да эти канцелярские крысы совсем обнаглели», — заявил один самый пьяный. «Что хотят, то и делают. Да я бы их всех лично перерезал, но его императорское величество не поймет». «Конечно, господин барон, мы все цело вас поддерживаем и посмотрим, чтобы все прошло по правилам». «Благодарю», — сказал я. «Завтра с утра будет дуэль». Только вы, господин барон, соперника своего приведите в порядок, сообщил один из гостей. Будет неправильно, если он едва на ногах стоять будет от голода. Это будет нечестно. Его там хорошо, кормят и поют, успокоил я дворянина. Да и спит он на мягкой и свежей соломе. Мы его узника тоже известили о том, что утром ему предстоит отвечать за свои слова. Даже оружие в камере оставили, вдруг захочет потренироваться. На следующий день во дворе замка собралась большая толпа. Все жаждали зрелища. Видно, мои люди уже всему городу расстрепались, что с утра будет дуэль. Мол, наш барон за честь баронессы сражаться будет. Так что не поленитесь, граждане, прийти. Затягивать с этим делом я не стал, да и три моих гостя очень спешили. Тут также находилась и охрана этого болтуна. Оружие им тоже вернули. Лишние свидетели не помешают. Итак, барончик Начал я, когда узника вывели. Вы посмели оскорбить мою супругу, и за это сейчас умрёте. Я вызываю вас на дуэль. Барон тем временем, как затравленный зверь крутил головой, видно появилось у него опасение, что я его тоже на кол посажу. Слухи в городе разные ходили. Тем более со временем они немного меняются и приобретают больше красок. Как выяснилось позже, я ни одного человека на кол посадил. А уже пару десятков. С Водагами так вообще неизвестно, что делал. В общем, зверь, а не человек этот простолюдин. Барон заметил ещё дворян, которые стояли недалеко от меня, и сразу успокоился. Я не чувствую своей вины и не собираюсь с вами биться, тут же заявил он. Требую, чтобы меня немедленно освободили, или у вас будут проблемы. У меня есть к кому обратиться. Возьмите себя в руки и сражайтесь, заявил один из моих гостей. Вы Дворянин или кто? Я дворянин, ухмыльнулся барон, но вот его не считаю за ровню и биться с ним не буду. То есть вы отказываетесь? Да, я отказываюсь. И если кто-то из ваших людей посмеет ко мне прикоснуться по вашему приказу или нет, то они тоже за это ответят. В канцелярии таких много, неожиданно заявил один из гостей. Только говорить могут, а ответить за свои слова нет. Я всегда отвечаю за свои слова, оскалился узник. Или меня тоже на кол посадите? Нет, теперь пришла моя очередь усмехаться. Не хочу нарушать волю императора, но для тебя, жалкой и трусливой мрази, я придумал кое-что другое. Подойдя к нему вплотную, я ударил его в живот кулаком. Аристократ скриучился и упал на землю. Все присутствующие стояли в недоумении, не понимая, что я задумал. Гости не вмешивались. Они теперь стояли и смотрели на дворянина, как на насекомое. Их можно было понять. Они гвардейцы, поэтому всегда были готовы сражаться, а дуэли у них были обычным делом. "Вон тот стол сюда", приказал я, заметив большой деревянный стол в углу. На нём разделывали животных. Его тут же приволокли ко мне. "Теперь свяжите эту тварь. Руки и ноги, спиной вверх, чтобы не дёрзал". "Что дальше, господин барон?" Спросил Лерон, когда приказ был выполнен. Кнут мне принесите, приказал я. Пока суд до дела, барон пришёл в себя и начал орать, чтобы его немедленно отпустили. Только прежний задор и наглость из его голоса пропали. Видно, он ещё не понимал, что сейчас будет, как и большинство присутствующих. Ну что, барон, громко спросил я у лежащего на столе человека, заставив его заткнуться. Значит, я тебе не ровня? «Ну, и я тебя за ровню не считаю, раз ты не захотел сражаться, как это должен делать дворянин. Назвать тебя простолюдином тоже будет неправильно. Это то же самое, что сравнить моих людей с дерьмом. А они такого не заслуживают, потому что гораздо лучше, чем ты». «Да что ты себе позволяешь? Отпусти!» — снова заголосил узник. «Заткнись! Обязательно отпущу!» — заверил я его, покровительственно погладив по голове. Но наказать тебя нужно обязательно, чтобы ты в следующий раз был более вежлив. Отойдя немного в сторону, я взмахнул кнутом и нанёс первый удар. Раздался громкий вопль, переходящий в ультразвук. Неудивительно, кнут, который мне дали, использовали мёрки. Они ещё и металл в него как-то вплетали, так что в их руках это было грозным оружием. Я же кнутом толком управляться не умел. Учили меня, но ничего не выходило. хотя сильно ударить уже мог одежда, которая была на бароне, меня не смущала, она его сильно не защищала. Уже после первого удара потекла кровь, а я на этом не остановился. Только после пятнадцатого удара барон стих, потерял сознание, да ещё и обмочился. Я бы его с трёх ударов смог успокоить, заявил Баттер, когда я отдал ему кнут. Это у него, оказывается, взяли. "Верю", улыбнулся я. Остальные присутствующие поражённо молчали. Кто тут охранял эту тварь? Я, господин барон, вперёд вышел десятник. Забирайте его и уезжайте. И передайте тем, кто его послал, что ещё раз кто-то подобный ко мне приедет, так просто не отделается. Это понятно? Да, господин барон, низко поклонился воин. Кстати, вы зачем сюда вообще приезжали-то? Приказали осмотреть ваши пушки и перерисовать их? только этим вот он должен был заняться. Понятно. Сами сделать не в состоянии, что ли? удивился я. У меня несколько мастеров смогли это сделать, а у вас их гораздо больше. Не знаю, господин барон, пожал плечами мужчина. Моё дело охрана. Понятно. Ладно, езжайте. Балтуна начали отвязывать от стола, и только тут толпа, окружившая место казни, загомонила. Никто ничего подобного не ожидал. Нет, тут тоже были люди суровые, Могли даже своему ребёнку плетей за шалости выписать. Конечно, не так, как я, но всё же дворяне нередко прибегали к подобному в отношении свободных людей. Могли в зубы дать. Так выпороли только рабов, а тут дворянин, причём выпороли аристократа вот так прилюдно, что являлось неимоверным позором. Ну вы дали, господин барон. Ко мне подошла тройка гостей. Никогда ничего подобного не видел. Теперь буду знать, как поступать с дворянами, которые отказываются биться. Сами видели, как он себя вёл, пожал я плечами. Хоть бы извинился, но нет, стоял на своём. Теперь будет больше думать перед тем, как рот открывать. А, махнул рукой один из гостей. Такие твари не знают, что такое честь. А раны ему быстро уберут. Любая лекарка справится. Хотя опозорили вы его сильно. Такое долго отмывать придётся. Ладно, господин барон, очень был рад у вас погостить, но дорога не ждёт. Благодарю вас за ваш визит, вежливо поклонился я. Буду рад видеть всех вас снова в моём доме. Ваше императорское величество, к вам гонец от герцога Зорана, сообщил помощник, заходя к императору. Что там? лениво спросил глава государства. Он только прибыл с очередного заседания, где решался вопрос о том, как навести порядок в трущёбах. в которых с новой силой началась война банд, от которой страдали мирные люди. Тут по поводу испытания пушек, который барон Стен изобрёл. Что пишет Герцк? Сразу оживился император. Стоищие штуки. Вам лучше самому прочитать, ваше императорское величество. Тут он не стесняется в выражениях. Ну да, зор он может, хохотнул император, после чего углубился в чтение. По мере прочтения брови императора ползли вверх, а он не привык показывать свои эмоции кому бы то ни было. Поэтому даже его помощник, который уже ознакомился с написанным, была у него такая привилегия, был удивлен. — Что прикажете делать? — спросил помощник. — Думаете, это правда? — Думаю, что да, — задумчиво покивал император. — Герцог Зоран не тот человек, который любит попусту языком чесать. Значит, умудрились разбить полностью два племени. Причем даже всех выродков мелких вырезали. И женщин. Да, Ваше Величество. И при этом потеряли всего 212 человек. А в Адаге около 50 тысяч. Значит, испытание прошло успешно. Я думал, что Рагон просто за своего сопляка заступался, когда говорил, что он умный не по годам. Но нет, ошибка вышла. Он и правда не деревенский дурачок. У меня была мысль, что с гранатами ему просто повезло. А этот мальчишка ещё мощнее оружие сделал. Герцк уже землю роет, хочет в поход на Водагов идти. Значит так, прикажи канцелярским, пусть срочно едут в замок барона и посмотрят, что он там за пушки изобрёл. Он же не все их с собой забрал. Причём особое внимание уделите именно тем, которые на стенах были. Ясно? Пусть всё перерисуют. Поговорят с мастерами и срочно начнут делать такие же. Позже подумаю, как его наградить. Ну и ещё думаю, что придётся опять парню из казны платить. Так на этот раз пусть не мелочатся. Если он придуму, как с малыми потерями отбиваться от вадагов, то это просто невозможно достойно оценить. У нас и земли-то не заселены толком только потому, что постоянно люди гибнут. Крестьян не хватает. Одни солдаты в империи Через пару недель император поинтересовался. Начали ли делать пушки? Потому что от герцога пришло ещё одно письмо, в котором он требовал, уже не просил, а именно требовал наградить барона, чем напомнил о его существовании. Помощник немедленно выехал в канцелярию и поинтересовался о проделанной работе. Каково же было его удивление, когда выяснилось, что дело даже не сдвинулось с мёртвой точки. И как это понимать? Спросил глава государства у стоящего перед ним графа, который руководил отделом инженеров. "Барон Стен просто дикарь", начал доклад мужчина, у которого ноги дрожали перед императором. "Сначала его жена за что-то арестовала барона, а потом он приехал и выпорол его как раба. А этот барон, инженер что ли? Да, ваше императорское величество. Ему было велено всё срисовать, но что-то пошло не так. Как это выпорол не смог удержаться помощник императора. Он же не раб какой-то. Не раб, подтвердил граф. Только вот, похоже, барон Аствена это не сильно беспокоило. Я сам хотел идти на доклад и просить о аресте этого наглеца. А ты думаешь, что барон просто так вашего служащего выпорол, забавы ради? поднял бровь император. Не смейте его трогать. Отправьте других людей. У меня всё равно скоро встреча с этим мальчишкой. Так что сам всё распрошу и выясню, кто виновен. Всё, выполняйте. А надо ли, ваше императорское величество, осторожно спросил помощник, когда за графом закрылась дверь. Ну выпорол и что? Не убил же? Да мне теперь самому любопытно, засмеялся император. Дожили. Умеет этот барон привлечь к себе внимание высшего света. Барон Лерас Влетел в кабинет своего отца с румянцем на щеках и пылающим праведным гневом. "Отец, мы должны объявить войну этому простолюдину", завопил он, даже не соизволив поздороваться. Гнев парня можно было понять. Совсем недавно его выпороли, как простого раба, причём вскоре об этом знала вся столица. А вчера на очередном балу он пригласил девушку на танец, которая так ему нравилась, а в ответ ему сказали: что с рабами не танцуют. Причём случилось это при всех, огромная толпа это слышала. Теперь над ним не смеялся только ленивый. Естественно, он хотел насчёт войны поговорить с отцом, но тот приехал только сегодня и сразу же начал выслушивать очередные жалобы. "Какому простолюдину?" спокойно спросил глава семейства у своего наследника. "Да этому, Стену, выскочке, которого император землями наградил" Пора их присвоить, ответил парень. А за что я должен войну объявить? За то, что он тебя выпорол? Да, это оскорбление можно смыть только кровью. Так что же ты, тупой недоумок, на дуэль его не вызвал? Боялся, что не справишься? Кстати, за что он с тобой так поступил? Я сказал его жене, кто она на самом деле. Мы сможем собрать большой отряд. Он за неделю до его столицы дойдёт и возьмёт её. Какой же ты идиот, сынок, как-то даже грустно вздохнул отец. Ты вообще в курсе, что он универсал седьмой ступени? Ну и что? Это же не защита от нападения, а то, что он войска графа разбил. И что бы там ни говорили, так оно и было. Да ему просто повезло. Мы справимся. Возможно, покивал глава семьи, ещё больше нахмурившись. Может, мы и город его возьмём, получится убить и самого универсала. Нет, приказа бы я такого отдавать не стал, потому что за его преднамеренное убийство император с нас шкуру спустит. Ну ладно, пусть он погибнет случайно. И мы прибрали эту землю к рукам. Ты думаешь, на этом всё закончится? Нет, мой дорогой наследничек. Дальше за дело возьмётся Рагон, которому будет абсолютно наплевать на то, что парень погиб случайно. Он просто вырежет всю нашу семью. Всю Тупой ты недоумок. Ладно, в конце-то концов, Универсал же может и выжить в битве. И мы его просто прогоним. Может, ещё и плетей всыплем, как он тебе? Ты же этого хочешь? Да, хочу! Взвезгному парень. Он должен быть опозорен так же, как и я. Ну, хорошо. Прогнали мы его. Ирагон не обратил на это внимания. А ты в курсе, что Король Запада во все ушине назвал Стена своим другом? и пообещал своротить скулу на бок любому, кто на него нападет. Да, да, что ты глазами хлопаешь. Так и сказал. Твои враги, мои враги. Многие аристократы это слышали. А шутить герцог с детства не умеет. Может, ты мне предлагаешь потом и с ним повоевать? Так ему сюда и приходить не надо. Пришлет своих вассалов. Они очень быстро заберут и наши земли, и земли Стэна. Об этом ты подумал? Последние слова глава семьи зло выкрикнул в лицо парню, заставив его отшатнуться. Ты, тупой осёл, должен был с ним подружиться, а сделал всё наоборот. Да и вообще, я не уверен, что у нас хватит сил даже на стены его замка подняться. У него теперь там какие-то пушки стоят, о которых уже чуть ли не легенды слагают. Позор рода. Пошёл вон, сопляк, с глаз моих. Ещё раз выкинешь что-то подобное, Не быть тебе наследником.